Рэй Брэдбери, бетономешалка. Перевод с английского Норрега. Под открытым окном, будто осенняя трава, на ветру зашуршали старушечьи глаза. Этил трус, этил изменник, славные сыны Марса готовы завоевать Землю, а Этил отсиживаются дома. Болтайте, болтайте, старые ведьмы, крикнул он. Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса. Тила позорил своего сына, как ему мальчику знать, что его отец трус.